мощи святых. Приближение к страстям Господним выделяло святых из толпы простых мирян. Обычно святые изображались с орудиями пыток или с атрибутами, отражавшими наиболее впечатляющие события их житий. Ахций изображался с терновым венцом. Василий в пещере, Кириак вел на цепи дьявола, Дионисий под мышкой нес свою голову, Эразм подвергался ужасной пытке воротам, вытягивавшим из него кишки. Евстахий был соленьем, который нес крест, Пантелеона изображали врачом вместе со львом, Вита в котле, Варвару с башней, Екатерину с колесом и мечом, Маргариту с драконом. Святой Ахаций Акакий, епископ Антиохийский принял мученическую смерть при императоре Деции 249-251 года и перед казнью был терновым венцом Святой Власий, епископ из Малой Армении, принявший мученичество в III веке, упражняясь в аскезе, жил в пещере со зверями. Святой Дионисий, патрон галлии первый епископ парижский, был обезглавлен, вероятно, в 250 году на месте, получившем благодаря Дионисию и его соратникам, Рустику и Элифтерию, наименование «Гора мучеников» и похоронен на месте будущего аббатства Сен-Дени. По легенде, будучи обезглавленным, он поднял свою голову и пронес ее с места казни к горе, которая и поныне носит название Монмартр, или гора мучеников. Малолетний мученик Святой Вид был по его житию заживо сварен в котле, то ли при Валериане, 253-260-е годы. Святая Екатерина Александрийская, победившая в диспуте языческих философов, была колесована в 275 году. Колесо сломалось, и тогда палач пронзил ее мечом. Святая Маргарита Антиохийская, мученица того же 275 года, была брошена в башню, где ее, согласно житию, соблазнял дьявол. Во многом по этой причине исключительного страдания в средние века мощи святых были предметом истового поклонения. Даже несмотря на то, что уже с конца XI века церковь подвергала критике поддельной мощи, вера в чудодейственную силу подлинных реликвий оставалась всеобщей, свойственной для всех общественных классов и культурных слоев населения. Мощи исцеляли. Стоило лишь притронуться к могиле или раке, где они находились. Церковь издавна позволяла и поощряла почитание телесных останков святых, привязанность к вещественному, не могла не оказывать воздействия на веру, приводя подчас к самым неожиданным крайностям. Около тысячного года народ в горах Умбрии хотел убить отшельника святого Ромуальда, чтобы только не упустить случая завладеть его останками. Монахини монастыря Фосса-Нуова, где умер Фома Аквинский, из страха, что от них может ускользнуть бесценная реликвия, буквально консервируют тело своего учителя, обезглавливают, вываривают, препарируют. До того, как тело скончавшейся святой Елизаветы Тюрингской было предано земле, толпа ее почитателей не только отрывала и отрезала частички плата, которым было покрыто ее лицо. У нее отрезали волосы, ногти и даже кусочки ушей и соски. Известно, что расчленение трупа Людовика Святого состоялось 1270 году. При жизни Людовик Святой исцелял возложением рук только золотушных. После его смерти решили, что прикосновение к его мощам избавит ото всех болезней. Его сила стала считаться не просто целительной, но именно чудотворной. Филипп Красивый собрался изъять мощи из аббатства Сен-Дени для частной королевской часовни. Французская монахиня, вступая на путь к абсолютизму, собиралась лишить народ благотворной силы мощей Людовика Святого. Папа Бонифаций VIII разрешил перенос мощей, оговорив, что плечевая или берцовая кость будет храниться у монахов Сен-Дени. Однако последние воспротивились этому. Филиппу Красивому пришлось на время отступить. Во время интронизации нового папы в Леоне в ноябре 1305 года Филипп Красивый, прибывший на церемонию, получил от Климента V согласие на перенос в Сент-Шапель головы Людовика Святого, при условии, что монахам сен де останутся подбородок, зубы и нижняя челюсть. Возможно, сердце тоже было передано в Сент-Шапель. Браун справедливо заметил, что у многих народов голова считается самой важной частью тела центром его силы и идентичности, и что нижняя челюсть для большинства этих же народов является второй по значению частью человеческого тела. Филипп Красивый в 1299 году заказал известному парижскому золотых дел мастеру Гийому Жульену великолепный ковчег, который вместе с черепом предстояло доставить в Сен-Шапель. Собор Нотр-Дам в Париже также получил свою часть реликвий ребро святого короля. Разбазаривание останков Людовика святого продолжалось. Филипп Красивый отдал фаланги пальцев королю Норвегии Хакону Магнусану. Во время посещения Парижа королева Бланка Шведская получила ковчег с несколькими костями. Император Карл IV во время пребывания в Париже получил еще несколько костей. В 1392 году оставшиеся кости Людовика Святого поместили в новую раку, и по этому случаю Карл VI отдал одно ребро магистру Пьеру Даи, два ребра герцогам Берийскому и бургунскому и одну кость, участвовавшим в церемонии прилатом, чтобы они разделили ее между собой. Герцогу Баварскому Людовику VII около 1430 года досталась часть этой кости. В 1568 году, по случаю процесса против протестантов, все кости были снова перевезены в Париж. В сентябре 1610 года получила одну кость Мария Медичи, но, мучимая угрызениями совести, вернула ее во время коронации Людовика XIII. В 1616 году Анне Австрийской досталась всего-навсего маленькая часть ребра, и, недовольная этим, на следующий год она стала обладательницей целого ребра. Некоторое время спустя она Австрийская выступила посредницей между парижскими и римскими и иезуитами, ведя переговоры с кардиналом Дегизом о приобретении еще одного ребра и плечевой кости. Очевидно, при эксгумации королевских останков Сен-Дени в гробнице Людовика Святого ничего не нашли, так как его кости были перевезены в раке, в 1298 году. Должно быть, эта рака развалилась, и то, что уцелело, было разбросано и уничтожено. Что же осталось от мощей Людовика Святого? Всего-навсего малюсенький кусочек эмали от раки из Сент-Шапель, где покоилась голова короля. Он хранится ныне в кабинете медалей Национальной библиотеки в Париже. Челюсть-теребро, находившаяся в Парижском соборе Нотр-Дам, не избежали процесса дробления. В 1926 году парижский архиепископ подарил еще один кусочек ребра церкви Людовика Святого Французского в Монреале. В базилике Сен-Дени в часовне Девы Марии была выставлена кость Людовика Святого. Как и при каких обстоятельствах она была приобретена, неизвестно. Судьба сердца Людовика Святого волновала ученых XIX века. Во время работ в Святой Капелле в 1843 году около алтаря были обнаружены кусочки сердца. Высказывалась гипотеза, что это могло быть сердце святого короля. Завязалась оживленная полемика, в которой участвовали почти все выдающиеся ученые эпохи.